Глава 11. Мало кто об этом знает. Редкие варианты сахарного диабета. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Уильям Шекспир. Начиная обсуждать проблему сахарного диабета, мы отметили, что этим термином обозначают синдром хронической гипергликемии. При этом чаще всего синдром встречается при СД1 и СД2, которые мы подробно обсудили в предыдущих главах. Настало время поговорить о других разновидностях диабета. Они встречаются нечасто, поэтому их диагностика бывает затруднена. Но об их существовании обязательно должны помнить врачи, чтобы своевременно выявить проблему и выбрать правильную тактику лечения. Желательно, чтобы и пациенты знали о существовании других типов СД, помимо широко известных СД-1 и СД-2. Генетические дефекты функции Б-клеток К этой группе относятся различные редкие генетически обусловленные аномалии бета-клеток поджелудочной железы. Они обозначаются как диабет MODY с различными цифровыми обозначениями в зависимости от варианта повреждения функции бета-клеток. Сюда же относятся редкие случаи диабета новорожденных. Генетические дефекты действия инсулина. В эту группу входят редкие генетически обусловленные варианты нарушения действия инсулина. Заболевания экзокринной части поджелудочной железы. При различных заболеваниях и повреждениях поджелудочной железы тяжелый панкреатит, операция, травма, опухоль, муковисцидост, гемохроматоз, амилоидоз и другие может поражаться и ее эндокринная функция. В этом случае развивается сахарный диабет вследствие дефицита секреции инсулина, требующий, как правило, инсулинотерапии. Эндокринопатии. В эту группу входят те эндокринные заболевания, которые сопровождаются вторичными нарушениями углеводного обмена по типу хронической гипергликемии. Акромегалия, синдром Кушинга, тиреотоксикоз, фиохромоцитома, альдостерома, глюкогонома и другие. СД индуцированы лекарственными препаратами или химическими веществами. Многие лекарственные препараты обладают диабетогенным действием, то есть могут повышать уровень гликемии. Это происходит не всегда и не у всех пациентов, получающих данные лекарства Но об этих их свойствах следует помнить, особенно когда эти препараты назначаются пациентам с уже имеющимся сахарным диабетом или с риском его развития В этих случаях следует назначать означенные препараты лишь тогда, когда ожидаемая польза от их применения превышает потенциальные риски К таким лекарствам относятся глюкокортикостероиды, тиреоидные гормоны, никотиновая кислота, альфа-адреномиметики, бета-адреномиметики, бета-адреноблокаторы, статины, тиазидные диуретики и некоторые другие препараты. В каждом конкретном случае следует обсудить с вашим врачом безопасность применения этих лекарств в конкретном случае. Ни в коем случае не следует самостоятельно отменять назначенное лечение из-за страха развития декомпенсации диабета. Отмена назначенного лечения, не согласованная с врачом, может принести больше вреда, чем потенциальные риски от употребления препарата. Необычные формы иммунологически опосредованного диабета. Сюда относятся редкие заболевания, при которых образуются антитела к инсулину либо антитела к рецептору инсулина. К этому же типу относят так называемый синдром оригидного человека. Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с СД. Сахарный диабет может встречаться при некоторых генетических синдромах. К ним относятся синдром Дауна, атаксия Фредрейха, синдром Клайнфельтера, хорея Гентингтона, порфирия, миотоническая дистрофия, синдром Тернера, синдром Прадера-Вилли и другие. Позволю себе сейчас погрешить против имеющейся классификации сахарного диабета и отнести сюда же, к редким типам СД, сахарный диабет второго типа у детей и подростков. Еще лет 20 назад такое явление было казуистикой, но с ростом ожирения в человеческой популяции, в том числе ожирения детей и подростков, это заболевание, ранее характерное только для взрослых, встречается все чаще – Поэтому в настоящее время при выявлении сахарного диабета в детском или подростковом возрасте проводится дифференциальный диагноз с целью уточнения типа сахарного диабета.